Жизненные обстоятельства людей со схожими биографиями давали им довольно богатый выбор при определении своей национальной идентичности. Это играло важную роль в управлениях аэролагерях перемещенных лиц, где практически ни у кого не было ни паспортов, ни других удостоверений личности и человек, по сути, мог выбрать или придумать себе любую национальность, потому что у сотрудников Аэро не было никаких способов проверить правдивость его слов. Им приходилось полагаться на переводчиков из числа самих ДП, которые едва ли стали бы выдавать своих товарищей по несчастью, даже если бы им довелось подслушать, что человек объявивший себя поляком или югославом на самом деле русский. Среди русских, оказавшихся в европейских лагерях перемещенных лиц, сомнительные заявления о национальной принадлежности были настолько часты, что их можно считать нормой. Но больше всех остальных к обману при заявлении о своей национальной принадлежности были склонны этнические русские и или бывшие советские граждане. Белым русским часто приходилось скрывать, что в годы войны они сотрудничали с врагом, а бывшие советские граждане опасались принудительной высылки на родину в случае, если раскроется их настоящее происхождение. Между тем, с 1946 года западные союзники сообщали СССР, что в их лагерях больше нет русских, которых можно было бы репатриировать и неявным образом побуждали русских, которые на деле ещё оставались в лагерях, прибегать к маскировке. Так большое количество русских, достигших берегов Австралии, прибыли туда под видом поляков, югославов, украинцев, чехов, латышей, литовцев и так далее, порой под вымышленными именами. По большей части эти люди выдумывали о себе новые личности сами. Раздобыть в лагерях DP фальшивые документы было легче легкого. Но за некоторых это делали другие. Мы имеем в виду русских или бывших советских перемещенных лиц с сомнительным политическим прошлым. СССР считал их военными преступниками, так как они работали после войны на разведку стран-союзниц, и потому в Австралию их переселяли тайно под эгидой AIRO. Представители этой второй категории мигрантов наверняка жили в страхе перед разоблачением. И у некоторых эти страхи сбылись в начале 1960-х, когда Советский Союз потребовал выдачи ряда военных преступников, осевших в Австралии. Правительство Австралии ответило на эти требования отказом, но имена этих людей были опубликованы в прессе на иностранных языках. Даже невиновные русские ДП, не имевшие на своей совести никаких военных преступлений, должно быть чего-то побаивались, потому что очень многие из них в то или иное время переезжали из страны в страну с липовыми документами и чужой национальностью. Китайским русским, как правило, было нечего скрывать, и потому они гораздо реже вывешивали чужие флаги. Однако обстоятельства иммигрантской жизни в Маньчжурии где весьма пёстрая по этническому составу множество мигрантов и беженцев из разных уголков бывшей Российской империи проживало в крупных городах с преобладанием русского населения, вроде Харбина, наверняка привели к некоторому искусственному разбуханию числа православных по вере и русских по национальности или русских эмигрантов при японской оккупации 1930-1940-х годов. Среди русских были коллаборационисты, сотрудничавшие с японцами врагами Китая в пору войны. Правда, этим коллаборационистам так и не представилась возможность с оружием в руках выступить против союзников. Безусловно, самой активной политической силой в русской общине Китая в 1930-1940-е годы была русская фашистская партия, симпатизировавшая японцам. Но к послевоенному периоду Австралия уже утратила всякий интерес к прояпонским коллаборационистам. Да и СССР никогда не пытался разыскать, вернуть на родину и покарать за военные преступления тех из них, кто перебрался в Австралию. Кроме того, китайские и русские приезжали с уже сформированным коллективистским сознанием и готовыми институтами и традициями, переезжая целыми семьями и городскими кварталами, тогда как для европейских ДП были характерны разобщенность и ощущение шаткости своего положения. Причём здесь я У меня нет родственных связей с русскими иммигрантами послевоенной волны, ни с европейскими, ни с китайскими. Моей роднёй с обеих сторон были австралийцы в четвёртом или пятом поколении, в основном шотландского и ирландского происхождения. Потомки лавочников, трактирщиков и прислуги, приехавших на континент в середине XIX века. Мои родители отклонились от той жизненной прямой, по которой двигались их родственники, принадлежавшие к костяку мелкой буржуазии и ее низам, и сделались интеллектуалами левого толка, примкнув к особой социальной группе, которая в 1950-е годы занимала шаткое и маргинальное положение. Я росла в 1940-е, 1950-е годы на восточных окраинах Мельбурна, и в частной школе, куда я ходила, не было детей переселенцев из числа DP. За то, что было нетипично для австралийцев того времени, мы жили в многоквартирном доме, где чуть ли не все соседи были евреями, беженцами из Европы. И говорили они на разных языках, которых я не понимала и не отличала один от другого. И вокруг этих соседских семей витала какая-то загадка. На вопрос откуда они, они не могли дать чётких ответов о собственной национальности или родине. И что озадачивало ещё больше, порой они обвиняли другие семьи из нашего дома в присвоении чужой национальности и чужой родины. Тогда я ничего из этого не понимала, но загадка так и осталась при мне. В детстве меня раздражало, когда люди в трамвае говорили на иностранных языках, и в глубине души я считала, что такое нужно запретить. Со мной согласилась бы Лига ветеранов, но мои родители, скорее всего, нет. Сноска. Лига ветеранов и служащих солдат Австралийская организация, целью которой является помощь и поддержка служивших и служащих в вооруженных силах Австралии. Будучи социалистами, мои родители старались избегать предвзятых суждений о приезжих иностранцах. Но будучи семьей с левыми взглядами, мы не симпатизировали перемещенным лицам, за исключением евреев. Мы придерживались мнения, что эти эмигранты, особенно с западной Украины или из Прибалтики, с большой вероятностью могли быть в прошлом нацистскими пособниками, а следовательно, принадлежат к вражескому клану. Из китайских русских мы не знали никого, кроме Нины Кристисон, которая давно возглавляла отделение русистики Мельбурнского университета и иногда подвергалась политическим нападкам. Её муж Клем, основатель и редактор литературного журнала «Мия Джин, принадлежал к нашему кругу левых интеллектуалов. Сноска. Мие Джин аборигенное название местности, где позже европейские колонизаторы основали город Брисбен, столицу штата Квинсленд.